215 апрель 30, Матерь Агни Йоги. Одной нашей любви к вам недостаточно. Нужна ваша ответность и ваша любовь. На взаимности строится тирдыни сердце. Когда взаимности нет, или она угасает, нет ничего. И тогда трудно помочь, а помощь наша нужна постоянно, ибо жизни легка. Если люди вам близки, а мы далеки, нет вам в том пользы. Но если даже вы одиноки и оставлены всеми, но чуете близость вы нашу, то все хорошо.